65. Эмори сидит на полу, скрестив ноги, и смотрит в лицо спящего мужа. Она долго плакала, когда нашла его, но все же смогла утешить себя тем, что он жив. «Я вытащу тебя отсюда», — твердит она Джеку. «Я тебя здесь не оставлю». Это обещание, данное самой себе, ненадолго поднимает ей настроение, хотя она знает, что это все пустое. Туман близок, И даже если ей удастся его остановить, она понятия не имеет, как освободить мужа от моего контроля. «Жаль, что мы не можем поговорить. Я бы рассказала тебе все, что творится у нас, а ты бы пошутил или вспомнил какой-нибудь посторонний факт», говорит она с печальной усмешкой и добавляет. «Я скучала по тебе каждый день». Пока Эмари вытирает слезы, ей попадает соринка в глаз. Вытащив ее, она разглядывает ее и понимает, что это сгусток желтой пыльцы. Она на рубашке Джека и в волосах. Клара, Хуэй и Тея были перепачканы такой же желтой субстанцией, когда приехали из Кальдеры в день смерти Ниемы. А вдруг Джек был там в то же время, что и они? И Хуэй увидела его там. Это объяснило бы, почему она так странно вела себя с Кларой. Хуэй узнала, что отец ее лучшей подруги жив — но не могла ничего сказать, ей запретили. Не мудрено, что она весь день сторонилась Клары. Тут в помещение вваливается Адиль. Его рука прижата к животу, между пальцами течет кровь. У него подгибаются колени, он падает на бетонный пол, раскинув ноги. «Адиль!» — вскрикивает Эмори и бросается к нему. Он дышит неглубоко и часто, его ударили ножом. «Что случилось?» — спрашивает она, хочет взглянуть на рану, но он мотает головой. «В кармане!» — стони он, с трудом выталкивая слова. Порывшись в его карманах, она находит ключ от блэк Хита и схему, похожую на ту, которая была у Сета, когда он проснулся. «Карта!» — объясняет Адиль, закашливается и сплевывает кровь. «Ты не можешь!» «Нема!» «Убийца!» Он отчаянно трясет головой, хватая ее за руку. «Не ищи!» Эмори смотрит на карту и ничего не понимает. «Кого не искать? Убийцу не Ниемы? Что ты знаешь?» Он стучит по карте. «Ищи!» Он оседает, силы покидают его. «Тея будет! Тея! Убей!» Его голова запрокидывается, тело неподвижно застывает. Вскочив, Эммари, бросает отчаянный взгляд на комнату, на Джека, но страх в голосе Аделя заразил ее. О чем бы он ни просил ее перед смертью, это наверняка важно. Она заглядывает в карту и только теперь, оказавшись в Блэк-Хейте, понимает, что в ней к чему. Цифры — это здешние перекрестки, о линии коридоры. Значит, одели Сет, чертили, каждый свою карту со слов Ниемы, пока она умирала. Сет вырвал страницу из альбома Магдалины и писал на ней. Вот как ее рисунок оказался у него в кармане. Куда бы ни направил ее сейчас Адиль, это наверняка то же самое место, куда Ниема отправляла их в ночь своего убийства. На пороге комнаты Эммери разворачивается и идет к Адилю. Он был в центре всего с самого начала. Он сам по себе улика. Опустившись на колени, она быстро обшаривает его одежду, стараясь не обращать внимания на вонь его немытого тела, но ничего не находит. Тогда она снимает с него ботинки и в правом каблуке обнаруживает тайник, а в нем восемь фрагментов кристалла памяти. Она достает один фрагмент, разглядывает его. «Значит, это Адиль, разбил кристалл Ниемы. Выходит, он был рядом с ней, когда она умирала». Довольная тем, что нашла столько полезного, Эмри углубляется в лабиринт Блэк Хита, следуя полученной карте, но каждый шаг вызывает у нее замешательство. За стеклянной стеной она видит больницу, полную коек, расходных материалов и ярких дисплеев с частями человеческой анатомии. На столах лежат невскрытые упаковки со стерильными бинтами, шприцы и еще какие-то странные штучки. В глубине комнаты стоят огромные аппараты, явно предназначенные для того, чтобы в них входить. К ним ведут ступеньки, а внутри видны датчики на шарнирных штангах, готовые к установке на место. Все сложное, чужое, и невероятное в своем совершенстве. Глядя на это, Эмори просто не может поверить, что в старом мире кто-то вообще умирал. Она проходит мимо кафетерия, такого огромного, что вся ее деревня поместилась бы в одном его уголке. Кухня-кафетерия была бы совсем новенькой, если бы не толстый слой пыли везде, а уж приспособления для готовки там такие, о которых Эмори и не подозревала никогда. Из кранов течет чистая вода. В шкафах стоят тарелки, чашки и столовые приборы из блестящего металла, а не из дерева или хрупкой глины. Есть в подземелье огромные удобные спальни с мягкими пружинистыми матрасами и отдельные ванной в каждой. Эммари открывает кран, и из него течет горячая вода. Ерунда какая-то. Зачем было запирать все это? Каждый день жизни в деревне тяжек. Жители сами выращивают себе еду, а воду берут из подземного источника. Плохая зима означает нормирование потребления, плохой урожай — гибель. Не проходит и месяца, чтобы кто-нибудь из жителей деревни не получил травму, не говоря уже о сезонных болезнях, которые периодически поражают всех. Будь у них доступ к оборудованию здесь, внизу, скольких ее друзей можно было бы спасти. яма хранила все это для людей», — говорю я. а куда более хрупкие, чем твой народ», и куда более ценные», — добавляет Эмари сердито. «Таких, как я, вы всегда можете вырастить столько, сколько нужно, так ведь?» «Так», — соглашаюсь я. Карта приводит Эмори в ремонтный отсек, где она находит Хуэй, мирно спящую на кровать, а рядом с ней птичку Клары. С Хуэй сняли окровавленную одежду, обнажив страшную колотую рану высоко на груди между левой и правой ключицами. Мерцающий красный луч падающая откуда-то с потолка, медленно сращивает раздробленные кости и рваную плоть. Эмори подбегает к кровати и хватает девушку за руку. «Хуэй!» — зовет она. «Хуэй!» Веки девушки дрожат, но и только. Ее бледная кожа покрыта испариной, дыхание поверхностное. «Вот зачем неема послала нас сюда», — понимает Эмори. Хуэй ранили так серьезно, что спасти ее могло лишь оборудование Блэкхита. Ниема объяснила Сету, как найти эту комнату, дала ключ. Они погрузили Хуэя в тележку и повезли сюда, но возле хижины Адили тележка сломалась. «Ниема так хотела тебя спасти!» — бормочет Эмари. «Но почему? 90 лет она спокойно смотрела, как мы умираем, и пальцем не пошевелила. Что в тебе такого особенного?» «Что бы это ни было, Ниема, должно быть, поручила Адилю присматривать за Хуэй, после того, как всем стерли память. Поэтому у него был ключ. Поэтому он пришел сюда сегодня. Но почему с ним пришла Тея? Эмори вздрагивает, заслышав эхо далеких шагов. Тея! Она подбегает к другой двери, заглядывает в нее и видит второй отсек, точную копию этого. Пульс сухой слабый, слишком слабый, чтобы таскать ее туда-сюда, но выбора нет. Эмори с сомнением смотрит на красный луч. Как мне вытащить ее отсюда? Просто вынь Хуэй из-под луча, и аппарат выключится автоматически, говорю я. Эмори берет Хуэй на руки и несет в соседний отсек. Едва за ними закрывается дверь, как в покинутое ими помещение входит Тея. Воспользовавшись тем, что дверь за Теей закрылась, Эмори выскальзывает со своей ношей в коридор, вбегает в смотровую напротив, укладывает Хуэй на кушетку и быстро опускает жалюзи на прозрачной стене. Едва закончив, она слушает громкий треск, а за ним гневный крик в отсеке напротив. Эмори опускается на четвереньки и, почти не дыша, заползает под кушетку. Почему Тея хочет причинить вред Хуэй? Эмри давит большими пальцами на глаза, напрягая мозг, собирая воедино все, что она знает. «Погоди-ка», — мысленно произносит она. «В тот день, когда Клара обнаружила...» что Хуэй пропала, ты сказала нам, что она отключена от твоего... Как его там? Митохондриальной сети. объясняя я. Это побочный эффект лекарств, которые сейчас находятся в ее организме. Глаза Эмори расширяются от догадки. То есть тебя нет в ее голове? Верно. Значит, ты не могла стереть ей память. Эмэри с изумлением смотрит на Хуэй она точно знает что произошло в ту ночь вот почему ты ее ищет ей нужно убрать единственного свидетеля убийства неемы